фологом хорошо известно понятие акинезия. Невозможность пошевелиться при появлении поблизости пришельца. Он быстро исчезает, передав какое-то сообщение или предупредив о чем-то. Психиатры пытаются объяснить это состояние ложным сном, гипномписом. Паралич длится до тех пор, пока объект не удалится. В отдельных случаях состояние вызывается какими-то приборами, направленными на контактера. Здесь интересно провести вот какую параллель. В средние века люди, наблюдавшие вампиров, часто оказывались парализованными, а описание самих вампиров соответствует современным проявлениям людей в черном. Восточное лицо, темная кожа. Все это есть в сказках о вампирах. Это зафиксировано в живописи у художников, рисовавших демонов, а длинные пальцы с когтями. Видение такого существа по традиции влекло за собой дурное событие. Свидетели быстро умирали, испытывали трагедии. Так появился миф о предвестниках несчастья. Если подытожить, то окажется, что наша планета во все времена была переполнена разными ангелами, вурдалаками, призраками, дьяволами, а пророки всех религий являлись контактёрами. Джон Киль описывает случаи с неким Гермосом, братом римского епископа Пиуса. Этот Гермос написал книгу, где описывал много случаев, похожих на проявление нашего феномена. Как он пишет, эта книга была продиктована ему ангелами. Гермос разговаривал со многими странными существами, которые прямо на его глазах могли превращаться в кого угодно. Подобные существа называются элементалы. Но это самостоятельная тема, которая может завести нас слишком далеко к ангелам, эльфам, гномам, к спиритизму. Медленно расстегиваю палатку, прыжком вперед и в сторону выскакиваю из неё. За мной вылетает Палыч. Быстро вскакиваем, в готовности сразиться с неизвестным. Никого. Рюкзаки, посуда и прочие вещи на месте. И вдруг снова удары по палатке. Вдвоем забегаем за палатку и понимаем причину происходящего. Это на сильном ночном ветре по тенту бьет незакрепленный целлофан. Испуг проходит. Валера ворчливо отпускает в мой адрес пару шуток типа «У тебя одна рука свободна, возьми еще ледоруб». Пьет воду и забирается снова в палатку спать, предоставляя мне возможность одному проверять крепление целлофана. Оглядываюсь по сторонам. Речки не видно. Плотный низкий туман закрыл русло речки. Он медленно и тягуче стекает по склону. Необычайно светло. На небе полная огромная луна. Порывами набегает ветер, но туман над речкой разогнать не может. В горах не так, как на равнине. Можно спать. «Сколько я спал?» Скорее всего, минут тридцать-сорок. Что разбудило? Тихо. Ветер еще свистит, но уже с другой стороны и слабее. Лежу. Нужно уснуть, но не могу для этого расслабиться. Вырезаю из палатки головой вперед. Луна уже неяркая. Южный ветер пригнал с озера Зайса на блока. Бреду вдоль склона по ветру. Что такое? «Свет в глаза. Мощный свет. На небе яркое пятно. Оборачиваюсь. Нет, луна на месте. Значит, в облаках какой-то зеркальный эффект. Разворачиваюсь снова на эффект. Вторая луна уже ниже и продолжает снижаться, одновременно приближаясь к нашему лагерю. В голове новая мысль, что это прожектор летящего вертолета, но тихо. Становится немного не по себе». По системе автотренинга закрываю глаза и считаю до восьми. Открываю глаза. На небе одна луна, все нормально. Нужно будет рассказать ребятам утром. Стоп. Что-то изменилось в ландшафте. На правом склоне какой-то предмет. Форма детской юлы. Вверх и низ срезаны параллельными горизонтальными плоскостями. Контуры нечеткие, размыты ночными тенями. Медленно приближаюсь. Возможно, какой-то камень, на который вечером не обращали внимания. Вспоминаю всякую чепуху о тарелках. Мысли мелькают в голове, ни за одну не успеваю ухватиться. В основном абсурд. Возле предмета движение. Падаю на живот, лежу. Ничего не видно. Ползу вперед и осторожно приподнимаюсь на локтях. Со стороны предмета вспыхивает фиолетовый луч. Свет нерезкий, размытый и холодный. Луч двигается в мою сторону, вжимаясь в землю. Луч еще ближе. Хочу крикнуть, предупредить ребят. Луч падает на мои руки, они становятся матово-белыми. Какое-то мгновение разглядываю их. В тот же момент обволакивающая, сжимающая сила берет меня в свои объятия. Ощущение такое, будто нахожусь в гидрокостюме огромного размера, который погружен в жидкость с большим удельным весом. Дышать тяжело, грудь сдавлена, перед глазами плывут круги, погружаюсь в беспамятство, как при наркозе. Отступление третьим. Приземление в Келли. История, происшедшая в Келли Хопкинсвилле, штат Кентукки, малоизвестна в Соединенных Штатах Америки и до недавнего времени было совершенно неизвестно у нас. Это один из немногих случаев подобного рода, когда имеются подробности, свидетели, весьма весомое доказательство. Но не согласуется ни с одной из доселе имевших место историй. Тем не менее, посадка в Келли остается отлично документированным сообщением, проверенным местными властями и до сих пор вызывает пристальный интерес самых различных организаций и служб. Трое детей и восемь взрослых людей сообщили, что событие произошло 21 апреля 1955 года. Уже доказано, что это не игра воображения, просто не способного создать столь фантастическую картину происходящего. Обнаружено множество пуль, выпущенных со стороны дома из окон и дверей, как показала баллистическая экспертиза. В то время возле дома Саттонов не проводилось никаких испытаний военных машин и в радиусе 500 миль не гастролировал ни один цирк или зверинец. Итак... В 7 вечера Билли Рей Саттон, десятилетний летний паренек, вышел из дома, чтобы попить воды из колодца. Возвращаясь, он заметил серебристый объект, летевший на высоте 30-40 футов, ярко сверкающий и переливающийся цветами радуги. Билли увидел, как он пролетел над полем по горизонтали, затем начал снижаться, остановился в воздухе и снова пошел прямо к земле. Исчезнув в глубоком овраге на другом конце поля. В воздухе он не издавал шума, но когда снижался, послышалось нечто похожее на пуф. После посадки он не был виден с того места, где стоял Билли. В доме никто Билли не поверил. Объект приняли за метеорит. Прошел час. Около восьми собака стала лаять. Двое мужчин, выйдя из дома, заметили странное пламя, приближающееся со стороны поля. Оно приобрело форму фигуры ростом трех с половиной метров с огромной круглой головой и руками до земли. На кончиках пальцев были когти. Глаза, сверкающие желтым светом, были крупнее человеческих. Вся фигура, казалось, сделанной из серебристого металла, излучающего в темноту легкий свет, похожий на фосфорисцирование стрелок-часов. Существо поднимало руки, подходя к дому. Когда оно было в 20 футах, мужчины одновременно выстрелили по нему. Она закувыркалась и скрылась в темноте. Потом такое же существо появилось за окном. На этот раз в него стреляли через стекло. Исчезло. Третье сбили с крыши дома. Потом возле дерева на дворе оно поплыло по воздуху и скрылась в зарослях сорняков. Одновременно люди не видели больше двух существ».